частный случай неоклассицизма, архитектура для умных девушек. Прямая линия – это пеан богу Аполлону, криволинейное движение – пляски дионисийских мистерий. Разумная красота – обнаженное мужское тело, чья эстетическая ценность объяснима золотым сечением. Природная красота – женское тело, с его изгибами и округлостями, равнодушными к математике. Не пытайтесь вспомнить обнаженных женщин периода классики, их нет. Торжество линеарного начала — Микеланджело. Победа над ними цветового пятна — Тициан. Суховатый мужской полуголый разум — классицизм. Его скучная вершина — великий Николай Пуссен. Жизнелюбивая иррациональная барокко напоминает нам о скоротечности жизни устами пухлых фламандок Рубенса. Торжественное рацио – парк Версаля. Воле Людовика Солнца, появившийся на непригодных для жизни затопленных землях. Праздник живописного – английский парк, в котором едва заметная тропинка выведет нас к руин античной беседки. Эти руины никогда не были целым, и сложная кладка фундамента под землей не позволяет тропинке не разрастись, не вовсе исчезнуть, оставаясь кривой и едва заметной, словно бы сама природа прочертила ее путь. Рубеж 19-20 веков в архитектуре это противостояние роскошного и жеманного, обаятельно криволинейного испаном в британского стиля и так несвоевременно имперского, государственно значительного неоклассицизма. Термин «неоклассицизм», довольно слабо дефинированный, как и вся терминология переходных эпох, широко употребляется в искусствознании для обозначения в архитектуре направлений, цитирующих открытие классицизма. В романтическую эпоху, рубеж xviii 19 веков, когда бурные гении не спровергли классицистскую нормированную красоту во всех искусствах. Обыватель, раб условностей, предпочитал жить в домах, где стены и потолок сходились под углом в 90 градусов, где свет проникал в жилище через окно, а визитера — в двери. Таким образом, романтизм изменило лицо только садово-парковой архитектуры а гражданское строительство оставалось классицистским. Второй припадок неоклассицизма пришелся на самые трудные годы для теории искусства. Пору появления избыточных «измов» и терминологической путаницы, вызванной стремлением науки внести терминологическую ясность. Это была пора, когда старый мир перестал притворяться живым, и мировая общественность со дня на день ожидала спасителя искусства, впрочем, опасаясь шаек антихристов искусства, всяких впечатлистов – Моне, Ренуар, дикарей – Матис, будущников – Лёкорбюзье, Азанфан, деревянно-лошадочников – Марсель Дюшан. Для каждого, придумывая ядовитое словцо, ставшее к нашему времени, стершимся тусклым термином. Разум был бессилен обуздать разбушевавшуюся природу. Искусство становилось все более иррациональным. Из барочной Испании, этого востока на западе, на Европу накатила волна испано британского стиля, манерного, женственно гибкого, роскошного. Что могла противопоставить ему государственно ангажированная муза Российской империи? Прямой угол и параллельные прямые. В архитектуре выделяются три периода наиболее широкого распространения неоклассицистских течений, связанные большей частью с традициями классицизма. Первый, начавшийся около 1910 года и в ряде стран, продолжавшийся до середины 1920-х. Второй, захвативший в основном 30-е. Третий — начавшись в конце 1950-х. В первый период логика организации классической формы и ее лаконизм выдвигались в противовес формальному произволу и избытку декора в архитектуре эклектики и модерна, представленного на российской территории преимущественно испано-британскими поделками. И все же в начале 20 века неоклассицизм существовал прежде всего в элитарных сферах культуры. Отчасти это объяснимо. Вместе с художественными формами неоклассицизм воспринял и оттенок аристократизма того искусства, которому он следовал. Это не могло быть повторение греческого порядка, в котором колонны стояли как строй солдат древней демократии. Это были римские воины с пышным плюмажем на шлеме. Это было наследие гениального решелье, управлявшего государством при помощи законопослушной красоты. Неоклассицизм начала 20 века в равной мере выражал настроения, обращенные и к лирическим переживаниям личности, и к представлениям о величии исторической судьбы российского государства. Местом притяжения таких настроений, в той же мере неоромантических, как и неоклассических, были Пушкинская поэзия и памятники русской амперной классики. Разумеется, быть в стороне от общих процессов демократизации культуры неоклассицизм не мог. Более того, он в этих процессах непосредственно участвовал, расширяя диапазон выразительных средств. Зодчие неоклассицизма проектировали, например, не только и даже не столько барские особняки, в отличие от архитекторов зомбированных завитками испанно-мавританского стиля. Неоклассицисты много сделали для рядового жилого строительства, для разработки новых типов зданий, функционально предназначенных утверждать условия российской общественной жизни начала XX века. Доказательство тому многочисленные доходные дома, банки, торговые фирмы, сооруженные 1900-х, 1910-х годах в Петербурге и Москве по проектам Фомина, Шехтеля, Таманова, Адамовича, а также вокзалы, больницы, музеи, выставочные павильоны Щуко, Алтаржевского, Рёрберга, Лидвеля и так далее. Сегодня кажется странным, что всего чуть более века назад в России женщины не имели права на высшее образование. Время от времени ненадолго открывались частные курсы, да военная медицинская академия принимала студенток явочным порядком. В ноябре 1872 года на Волхонке, дом 18, в здании первой мужской гимназии состоялось торжественное открытие Московских высших женских курсов МВЖК. Курсы профессора Владимира Ивановича Герье, положивших начало высшему женскому образованию в России и стоявших у истоков крупнейшего российского педагогического вуза МГПИ, МПГУ. И хотя в актовом зале гимназии собралось всего 59 курсисток, по другим данным 52, событие это было поистине эпохальным. Тогда единственной стороной в мире где женщины имели равные с мужчинами права в получении образования, была Швейцария. Сюда-то и устремлялся поток русских девушек, жаждавших получения ученого диплома. Обучавшиеся за границей русские студентки попадали, как правило, под влияние революционеров и мигрантов. Возвращаясь, они привозили с собой запрещенную литературу, зачастую пропагандировали вредные идеи, подрывавшие основу самодержавного строя. Это не могло не обеспокоить правительство. С другой стороны, демократическая общественность России все настойчивее требовала разрешения женского опроса. Властители дум широких слоев читающей публики, авторы толстых журналов инициировали дискуссию о путях развития высшего образования, в том числе образования женщин. Только когда император Александр II в январе 1871 года, на заседании Совета министров высказался в положительном смысле о высшем педагогическом образовании женщин, профессор Герье начал хлопоты об открытии. И только в апреле 1900 года Государственный Совет России постановил открыть в Москве учебное заведение университетского типа для женщин, высшие женские курсы. У курсов не было ни пособий, ни даже помещения. Курсистки бегали с одной лекции на другую через всю Москву. Занятия по астрономии проходили в обсерватории университета на Пресне. По физике в инженерном училище на Бахметьевке, улица Образцова. А геологические дисциплины курсистки изучали на Маховой. Это было крайне неудобно. Но это еще и было, вспомним, что был ханжеский XIX век, крайне неприлично. Впрочем, сама идея женского образования оказалась многим неприличной. Власти с пристальным вниманием взирали на попытки курсов побороть неприличную ситуацию при неукоснительном соблюдении общественных приличий. Впрочем, все знают, что при установлении справедливости где-нибудь? Нет, нет, ты да нарушишь закон. В 1881 году была образована комиссия, затем особое совещание из представителей Министерства народного просвещения и Министерства внутренних дел под председательством графа Деянова, признавшие курсы безусловно вредными и рекомендовавшие с 1886 года прекратить на них прием. Было еще одно обстоятельство объективного свойства, которое тормозило реализацию проекта женского вуза. Трудно было найти человека, который взял бы на себя все заботы и тяжесть ответственности за организацию подобного учреждения в условиях безусловной бездомности нового вуза и относительно его безденежности. Курсы жили на добровольные пожертвования, как обычно, недостаточные. Осенью 1900 года московские высшие женские курсы продолжили свою работу на новых основаниях. Был усилен контроль за курсами со стороны попечителей учебного округа, для чего назначалось специальное должностное лицо, ханжа высшей квалификации, инспектриса. Директор теперь тоже не рассматривался как частное лицо, а, получая государственное жалование, был строго подотчетен Министерству народного просвещения. Строже стал отбор слушательниц, от которых требовали при поступлении не только аттестат среднего учебного заведения, но и свидетельство о благонадежности из полиции и письменное согласие родителей. Курсы стали двухфакультетными – Историко-филологический факультет возглавил сам Герье, а физико-математической — профессор Московского университета Давыдовской. Был установлен четырехлетний срок обучения. Между законопослушным директором курсов и радикально настроенной профессурой, не говоря об отчаянных курсистках, назревал конфликт. Воспользовавшись новыми временными правилами 1905 года, расширявшими автономию вузов, в отсутствие Владимира Ивановича Гирье совет МВЖК избрал директором курсов профессора Сергея Алексеевича Чеплыгина. Он был одним из организаторов курсов и первых его преподавателей – математик, специалист по теоретической механике и гидродинамике. Основатель курсов профессор Гирье – был расстроен своеволием и самоуправством повзрослевшего вуза. Но разолюбить его все же не смог. Он обидчиво отошел от преподавательской деятельности на курсах, но продолжал пристально следить за судьбой своего детища. Это было деятельное участие в работе общества для доставления средств МВЖК, а в 1914 году Герье пожертвовал курсом крупную сумму денег». Чеплыгин сразу же стал готовиться к строительству здания курсов с аудиториями, кабинетами и лабораториями. Затея эта многим казалась невозможной, ведь курсы существовали в основном за счет платы, вносимой студентками, государственная субсидия была ничтожной. Дело сдвинулось с мертвой точки, когда Чеплыгин, Используя свой авторитет и проявляя настойчивость, добился у Московской городской думы постановления о бесплатном отводе участка под строительство. Землю выделили на пустынном девичьем поле унылой полусельской окраине Москвы. Располагая всего 60 тысячами рублей, необходимо же было несколько сотен тысяч, Чеплыгин приступил к работе. Он был выдающимся математиком, и общество должно быть ему стократно благодарно за то, что он не избрал легкую карьеру негодяя. Он был бы выдающимся аферистом. Афера с постройкой здания на девичьем поле вошла во многие учебники экономики как выдающиеся достижение математического ума в сфере кредитования. Прежде всего он заложил в земельном банке участок, отведенный под застройку. Полученная под этот залог сумма позволила возвести первый этаж. Под незаконченную постройку Чеплыгин получил суду в обществе взаимного кредита и завершил строительство. А отделку здания провел на деньги, полученные под залог закладных бумаг. Готовое здание он заложил целиком в государственном банке и расплатился с кредиторами. Так на нищенские средства в разлагающемся полицейском государстве возник памятник свободе, равенству, милосердию, деятельному уму, демократическим свободам и вере в торжество разума над тупой природой имперской государственности. Для женских курсов в 1909 13 годах архитектором Сергеем Иустиновичем соловьёвым и инженером Шуховым было выстроено здание, ставшее домом номер один на Малой Пироговке. Это шедевр неоклассицизма начала 20 века. Обращение к монументальным формам русского классицизма, к образцам крупных общественных, публичных зданий, было одним из отличий развития неоклассики. Это во многом объяснялось и теми задачами, которые стояли перед современной русской архитектурой, и исторической ситуацией того времени. К юбилею Отечественной войны 1812 года было приурочено открытие Цветаевского музея изящных искусств, классицистического здания, построенного Клейном, с буквальными цитатами из античных и ренессансных подлинников. Ещё один памятник с юношеским энтузиазмом, прославляющий империю. Неблагодарную и равнодушную. Директор женских курсов Чеплыгин построил институт на девичьем поле быстро, умно, но неприлично. Хозяйственная деятельность ученого, афериста на благо Отечества, вызвала бурные прения в городской думе. Часть гласных, депутатов, предлагала даже отдать Чеплыгина под суд за противозаконный залог дарственного участка и немедленно изъять постройку. Видимо, сработал неписанный закон, победителей не судят. Чаплыгин на пользу отечества и граждан сделал непосильное государственному уму. Из небольших денег, математики, системы кредитов и, конечно, известные талики пронырливости, создал шедевр архитектуры, признанный в Париже вторым по художественной и практической ценности учебным зданием Европы. Серебряная медаль на Всемирной выставке 1914 года. К началу 1928-29 учебного года на педагогическом факультете были уже следующие отделения: трудовой школы первой ступени, физико-техническая, естественная, русского языка и литературы, иностранных языков, французского, немецкого и английского, еврейского языка и культуры, общественно-экономическая, педоло-педагогическая, дефектологическая со рода педагогика, тифлопедагогика, олигофренопедагогика. После ноябрьского пленама ЦК ВКП(б) 1929 года последовал приказ Наркомпроса РСФСР от 18 апреля 1930 года о реорганизации второго Московского государственного университета. Как единое высшее учебное заведение он ликвидировался, а на его основе было создано три самостоятельных института. Второй Московский государственный медицинский институт, Московский государственный институт тонкохимической технологии и, наконец, педагогический факультет Второго Московского государственного университета был преобразован в Московский государственный педагогический институт. Высшие женские курсы превратились в одно из самых крупных учебных заведений страны. Сегодня в этом доме по адресу Малая Пироговская, дом 1, располагается Московский государственный педагогический университет, крупнейший вуз страны. Термин «неоклассицизм» имеет и еще один фиксированный смысл. Так называют идейно-стилистический принцип, неоднократно возникавший в XIX-XX веках, После эпохи классицизма, основанный на использовании античных образов и мотивов, сюжетов и конфликтов, обычно ему присуща традиционная пластическая законченность и ясность поэтического языка, и безусловная вера в светлые силы человеческого разума. Ибо хотя разум и вера часто противопоставляются, в пору всеобщего отчаяния, вспышки вселенского зла, торжества абсурда, В разум можно было только верить. Вновь отстроенное здание на девичьем поле ждала война, революция, страшное мирное время, на две третью уменьшившее профессорско-преподавательский состав. Но впереди была и всемирная победа демократических свобод, равноправие женщин и мужчин, торжество всеобщего образования. И неприходящая ценность шедевра Сергея Иустиновича Соловьева Навеки лучшее учебное здание Европы, чьи колонны напоминают учителям-словесникам, что кое-что из написанного в квалификационных документах молодого специалиста – правда, и наука зачем-то нужна, раз так прекрасно может быть ее вместилище.